Глава 3. Доступность денег и жажда обладания ими оказались слишком большим искушением для Вильямса. Под давлением внезапной нужды он нарушил доверие, служившее предметом его гордости и показателем ума, но в итоге оказавшееся слишком тяжёлой ношей для его плеч. Полоса невезения за картёжным столом, неудачный исход мелкой спекуляции, затеянной без ведома хозяина, внеурочная просьба о деньгах со стороны очередного члена клана Дассоуза не успел он оглянуться, как уже свернул с тропы исключительной честности. Путь этот был таким нечётким и плохо размеченным, что Вильямс, Не сразу понял, как далеко забрёл в колючие кусты опасных дебрей, которые много лет обходил стороной, не имея иных ориентиров, кроме личного интереса и доктрины успеха, обнаруженной в Бытии в тех занимательных главах, где дьяволу позволили прибавить пару строк от себя, дабы испытать остроту зрения и твёрдость сердца человека. На одно короткое мгновение Уильямс пришёл В ужас. И всё же он обладал отвагой, не той, что покоряет вершины, но той, что за отсутствием удобной дороги бесстрашно преодолевает болото. Он налёг на возмещение убытка и задался целью не попадаться. К дню 30-летия Вильямса цель была хитро и с умом достигнута. Он считал, что угроза миновала. Теперь он мог снова смотреть в будущее, где его ждала заслуженная награда. Его никто не осмелится заподозрить, а через пару дней отпадёт и сам повод для подозрений. Вильямс повеселел. Он не ведал, что прилив удачи достиг высшей точки и пошёл на спад. Об этом он узнал через два дня. Мистер Винг, услышав скрип дверной ручки, Выскочил из-за стола, откуда трепеща прислуживался к громким голосам в кабинете шефа и с нервной торопливостью сунул голову в большущий сейф, ибо с тех пор, как Вильямс полчаса назад вошёл в святую святых Хедига через маленькую зелёную дверь, кабинет шефа, судя по адскому шуму внутри, напоминал пещеру дикого зверя. Метущийся взгляд Вильямса мельком остановился на людях и предметах обстановки, когда он покидал сцену своего позора. На испуганном лице мальчишки с опахалом, на повёрнутых к нему бесстрастных физиономиях китайцев-щитоводов, сидевших на корточках с застывшими в воздухе над кучками блестящих гульденов на полу руками, на лопатках и торчавших из-за плеч мясистых ободках розовых ушей мистера Винка. Вильямс видел перед собой длинную вереницу ящиков с джином, тянувшуюся до самого выхода с аркой, за которой можно будет наконец перевести дух. На дороге валялся обрезок тонкого каната, и Вильямс, хотя прекрасно его видел, неуклюже зацепился за него ногой, словно это был железный лом. Он вышел на улицу, но всё ещё не мог отдышаться и поплёлся к дому, хватая воздух ртом. Со временем проклятия Хедига, звеневшие в ушах, потеряли силу, и ощущение стыда постепенно сменило острая досада». На себя самого, но ещё больше на глупое стечение обстоятельств, подтолкнувшие его к идиотской промашке. Идиотская промашка. Именно так определил для себя свой поступок Вильямс. Что могло быть хуже с точки зрения его несомненной проницательности? Какое роковое помрачение острого ума! Он сам себя не узнавал, не иначе помутился рассудком. точно Внезапный приступ слабоумия, столько лет труда, и всё псу под хвост. Что с ним теперь будет? Не успев найти ответ на этот вопрос, Вильямс обнаружил, что стоит в саду перед своим домом, подаренным на свадьбу Хедигом. Вильямс слегка удивился, увидев перед собой дом. Прошлая жизнь успела уйти от него так далеко, что посёлок, вернее, его часть, невредимое, опрятное и весёлое в жарких лучах полуденного солнца, выглядело в его глазах совершенно чужеродным телом. Дом представлял собой приятное на вид маленькое сооружение, сплошь состоявшее из окон и дверей, со всех сторон окружённые широкой верандой с навесом, на тонких подпорках, увитых зеленью ползучих растений, бахромой свисавших с края крутой крыши. Вильямс, медленно останавливаясь на каждом шагу, поднялся по дюжине ступеней на веранду. Придётся всё рассказать жене. Предстоящий разговор страшил его, и эта тревога раздражала ещё больше. Испугался встречи с собственной женой. Лучшего показателя огромности изменений, происшедших вокруг него и в нём самом, не найти. Другой он, другая жизнь с верой в себя — всё это теперь в прошлом. Он мало чего стоит, если трусит посмотреть в глаза даже собственной жене. Вильямс не отважился войти в дом через открытую дверь столовой и нерешительно остановился у маленького рабочего столика с куском белого ситца и воткнутой в него иголкой, словно швею кто-то внезапно оторвал от работы. Какаду, с розовой грудкой при виде хозяина развил бурную неуклюжую деятельность, лазая по клетке вверх и вниз, негромко выговаривая «Джоанна!» и пронзительно крича в конце последнего слога. Крик птицы напоминал хохот сумасшедшего. За навеску в дверном проёме один-два раза колыхнул сквозняк. Вильямс всякий раз едва заметно вздрагивал, ожидая появления жены, но глаза не поднимал и только прислушивался, не послышатся ли её шаги. Постепенно он погрузился в собственные думы, Бесконечные рассуждения, как лучше сообщить ей новость и отдать указание? Увлёкшись, он почти забыл о собственном страхе перед ней. Жена, конечно, заплачет, запречитает, как обычно, будет беспомощно, пугливо и покорно, а ему придётся тащить эту обузу на своей шее через мрак погубленной жизни. Какой ужас! Он, разумеется, не бросит её одну с ребёнком в нищете и даже голоде, ведь это жена и ребёнок Вильямса-победителя, Вильямса-умницы, Вильямса, на которого можно пало... Тьфу, кто такой сейчас этот Вильямс? Вильямс. Он удушил в зачатке зарождавшуюся мысль и кашлянул, подавляя стон. Ах! Какие разговоры пойдут сегодня вечером в бильярдной? В мире, где он был первым среди всех этих людей, до чего уровня он опускался с таким снисхождением? С каким удивлением, деланным сожалением, серьёзными минами и многозначительными кивками они будут о нём говорить? Некоторые из них задолжали ему, но он никогда никого не торопил. Это было не в его характере. «Вильямс — самый славный малый, вот как его звали. Теперь, небось, будут злорадствовать». «Сборище придурков!» Даже в своём унижении он создавал превосходство над этими ничтожествами, честными или пока ещё не пойманными за руку. «Сборище придурков!» Вильямс погрозил кулаком воображаемым приятелем и попугай захлопал крыльями и заверещал от испуга. Быстро подняв глаза, Вильямс увидел выходявшую из-за угла дома жену. Он тут же опустил веки и молча дождался, когда она подойдёт и остановится по другую сторону столика. Вильямс не смотрел ей в лицо, но прекрасно видел, что она одета в красный пеньюар, который он видел на ней много раз. Жена, казалось, никогда в жизни не снимала этот красный пеньюар с грязными голубыми бантами спереди. Засаленный и застёгнутый не на те пуговицы, с обрывком тесьмы, змеёй волочившаяся сзади, когда она лениво расхаживала вокруг, с небрежно поддоткнутыми волосами и неряшливо свисавшей на спину спутанной прядью. Взгляд Уильямса поднялся от одного банта к другому, отмечая те, что болтались на живой нитке, и остановился ниже подбородка жены. Он смотрел на худую шею, выпирающие ключицы, заметные даже среди беспорядка верхней части туалета, на тонкую руку и костлявую кисть, прижимающую к груди ребёнка, и не мог избавиться от отвращения к этой обременительной стороне своей жизни. Вильямс ждал, когда жена что-нибудь скажет, но в затянувшемся молчании лишь чувствовал на себе её взгляд, поэтому, вздохнув, заговорил первым. Сделать это было нелегко, он говорил медленно, задерживаясь на воспоминаниях о прежней жизни, не желая признаться, что её уже не вернёшь, и пора привыкать к менее блестящей участи. В убеждении, что он осчастливил жену и удовлетворил все её материальные потребности, Вильямс ни на минуту не сомневался, что она не покинет его, как бы ни был труден и каменист будущий путь. Эта уверенность ничуть его не радовала. Он женился, чтобы угодить Хедигу. Жена должна быть счастлива уже потому, что он принёс великую жертву и не требовать дальнейших усилий с его стороны. Джоанна прожила несколько лет в почётном звании законной супруги Вильямса, в уюте, преданность заботе и ласке, которую получала в положенной ей мере. Вильямс тщательно оберегал жену от физических страданий, О том, что страдания бывают иного характера, он даже не задумывался. Он считал, что играет роль главы семьи для её же пользы. Всё было понятно и так. Однако Вильямс повторил эту мысль вслух, чтобы жена живее представила себе, как много потеряла. Она так туго соображает, иначе до неё не дойдёт. И вот наступил конец. Им придётся уехать. Покинуть этот дом, покинуть этот остров, перебраться в места, где его никто не знает. Может быть, в колонию на Шетландских островах. Там найдётся и применение его способностям, и люди порядочнее Хедига. Вильямс горько рассмеялся. «Деньги, что я оставил дома утром у тебя, Джоанна?» спросил он. «Они нам понадобятся». Все без остатка. Произнося эти слова, он выглядел в своих глазах молодцом. Но тут нечего удивляться. Он по-прежнему превосходил собственные ожидания. К чёрту. В конце концов, в жизни бывают священные обязательства. Например, брачные узы, и он не из тех, кто их нарушит. Твёрдость принципов наполняла его великим удовлетворением, однако Вильямс по-прежнему не решался посмотреть жене в глаза. «Пусть сама что-нибудь скажет». Потом придётся её утешать, говорить, чтобы глупышка перестала хныкать и начала собираться к отъезду. Отъезду куда? На чём? Когда? Вильямс покачал головой. «Ясно одно. Уезжать надо, не откладывая». Ему вдруг страшно захотелось собраться побыстрее. «Ну что ты, Джоанна!» — произнёс он с оттенком нетерпения. «Не стой, как истукан! Слышишь, мы должны...» Он поднял глаза на жену, и слова застряли у него в горле. Джоанна сверлила его большими раскосыми глазами, казавшимися ему в два раза больше, чем обычно. Ребёнок, уткнув грязное личико в плечо матери, мирно спал. Тихое бормотание внезапно притихшего к окоду, только ещё больше подчёркивало наступившее гробовое молчание. На глазах у Вильямса верхняя губа Джоанны приподнялась с одной стороны, придав меланхоличному лицу Злобное выражение, какого раньше ему не доводилось видеть. Он в изумлении отшатнулся. а а, -а Великая личность!» — сказала Джоанна отчётливо, но почти шёпотом. Эти слова, и особенно тон, которым они были произнесены, оглушили Вильямса, как если бы рядом бабахнули из пушки. Он тупо уставился на жену. «А, великая личность!» — повторила она уже медленнее, посмотрев направо и налево, словно в поисках пути для отступления. «Ты решил, что я буду помирать с голоду вместе с тобой? Ты теперь никто. Думаешь, моя мама и Леонард меня отпустят? с тобой «С тобой!» — с издевкой повторила она, повысив голос, отчего ребенок проснулся и тихо захныкал. «Джоанна!» — воскликнул Вильямс. «Молчи! Я услышала то, что ожидала услышать все эти годы. Ты хуже дорожной грязи, ты вытиравший об меня ноги. Я ждала этого момента. Я больше не боюсь. Ты мне не нужен. Не подходи ко мне!» пронзительно вскрикнула она, вытянув в заклинающем жесте руку. «Оставь меня! Оставь! Оставь!» Джоанна отступила назад, глядя на мужа с гневом, перемешанным со страхом. Вильям стояла каменев, в тупом изумлении от необъяснимой вспышки злости и бунта со стороны жены. «Но почему?» Что он ей такого сделал? Воистину, сегодня день несправедливости. Сначала Хедик, теперь жена. Ему стало страшно от сознания, что рядом с ним все эти годы таилось столько ненависти. Он попытался что-то сказать, но Джоанна издала новый пронзительный крик, словно иглой проткнувший его сердце. Он опять поднял руку. «Помогите!» Завопила Джоанна. «На помощь!» «Тихо ты, дура!» Рявкнул Вильямс, пытаясь утопить крики жены и ребенка в собственном гневе, и в отчаянии с силой тряхнул маленький цинковый столик. Из-под дома, где находились туалеты и кладовка с инструментами, появился Леонард с ржавым ломом в руках, и грозно крикнул, остановившись у подножия крыльца. «Не обижайте её, мистер Вильямс! Вы настоящий дикарь! Не то что мы белые люди!» «И ты туда же!» поразился Вильямс. «Я её и пальцем не тронул! Здесь что, сумасшедший дом?» Он шагнул к ступеням, и Леонард, выронив лом, так что тот звякнул отбежал к воротам участка. Вильямс Обернулся к жене. «Ждала, — говоришь. Заговор, — значит. Кто это там хнычет и стонет в комнате? Еще кто-нибудь из твоей бесценной семейки?» Джоанна немного успокоилась и, торопливо положив плачущее дитя в большое кресло, с внезапным бесстрашием подошла к мужу. «Это моя мать. Пришла защитить меня. От человека без роду, без племени. От бродяги. — Ты не называла меня бродягой, когда висла у меня на шее перед свадьбой, — возмутился Вильямс. — А ты позаботился, чтобы я больше не висла после того, как мы поженились, — возразила она, сжав кулаки и придвинув своё лицо вплотную к его лицу. — Ты похвалялся, а я страдала и помалкивала. «Во что превратилось твое хваленое величие? Теперь я буду жить на содержании твоего хозяина». «Да-да, это правда», — он сам сообщил через Леонардо. «А ты проваливай, хвастайся в другом месте, подыхай с голоду, вот». Ах, «Я снова могу дышать. Этот дом мой». «Хватит!» — остановил ее жестом Вильямс. Джоанна отскочила. В её глазах опять мелькнул страх, схватила ребёнка, прижала к груди, плюхнулась в кресло и, как сумасшедшая, гулка забарабанила каблуками по полу веранды. — Я ухожу, — твёрдо сказал уильямс Благодарю тебя. Ты впервые за всю свою жизнь сделала меня счастливым. Ты жорнов на моей душе, понимаешь? «Я не собиралась тебе это говорить до самой смерти, но ты меня вынудила. Я выброшу тебя из головы еще до того, как выйду из этих ворот. Ты очень облегчила мне задачу, спасибо». Вильямс развернулся и, не оборачиваясь, начал спускаться по ступеням. Джоанна молча сидела, выпрямив спину и широко раскрыв глаза жалобно плачущим ребенком на руках. У ворот Вильямс чуть не столкнулся с Леонардом, который не успел вовремя отскочить. «Давайте без жестокости, мистер Вильямс!» торопливо проговорил Леонард. «Белым людям негоже так себя вести на глазах у туземцев». Ноги Леонарда сильно дрожали, голос неудержимо срывался с баса на писк и снова переходил на бас. «Умерьте, ваше неуместное буйство!» Быстро пробормотал он. «Я уважаемый член порядочной семьи, а вы...» «Сожалею, так все говорят». «Что?» — громыхнул Уильямс. Его охватил внезапный припадок бешеной злости. И прежде чем он успел сообразить, что происходит, Леонард да Соуза, Уже катался в пыли у него под ногами. Вильямс переступил через растянувшегося на дороге Шурина и бросился бежать по улице, куда глаза глядят. Прохожие уступали дорогу взбешенному белому господину. Он пришел в себя только за околицей города, на жесткой растрескавшейся земле рисовых полей, с которых уже сняли урожай. Как он здесь очутился? «Стемнело. Надо возвращаться». Вильямс поплёлся обратно в город. В уме сменяли одна другую картины событий дня, оставляя горький привкус одиночества. Жена выгнала его из его же дома. Он сбил с ног Шурина, члена семейного клана Дасоуза, оравы его поклонников. «Он...» нет. Это был не он, это был кто-то другой, и возвращался в город тоже другой. Человек без прошлого, человек без будущего, но по-прежнему полный боли, стыда и гнева. Вильямс остановился и посмотрел по сторонам. Мимо по пустой улице с грозным рыком пробежала пара собак. Он стоял посреди малайского квартала, где в зелени маленьких дворов прятались тёмные молчаливые бамбуковые хижины. В них спали мужчины, женщины, дети, они тоже люди. А сможет ли теперь уснуть он? И где? Вильямсу казалось, что его отторгло всё человечество. Потерянно осмотревшись, прежде чем уныло возобновить свой путь, он подумал, что мир стал больше а ночь безбрежнее и чернее, но упрямо наклонил голову, двинулся вперёд, словно продираясь сквозь густой колючий кустарник. Неожиданно Вильямс почувствовал под ногами дощатый настил, а, подняв глаза, увидел красный огонёк в конце пристани. Он молча подошёл туда и прислонился к столбу с лампой. На рейде стояли два судна на якоре, а журный такелаж мерно покачивался на фоне звёзд. Конец причала. Ещё один шаг — и жизни конец. Конец всему. Так даже лучше. Что ещё можно сделать? Ничего больше не вернёшь. Вильямс ясно это видел. Всеобщий респект и восхищение — Старые привычки, старые привязанности закончились в один миг, сменившись чётким пониманием причины его позора. Он всё увидел одним разом и на минуту отодвинул в сторону собственное «я», свой эгоизм, постоянную озабоченность своими интересами и желаниями. Покинул храм самопоклонения, и зацикленность на мыслях о себе самом. Освобождённые мысли устремились на родину, окружённый тёплой неподвижностью звёздной тропической ночи. Вильямс почувствовал дыхание колючего восточного ветра, увидел узкие фасады высоких домов под хмурым облачным небом, а на пристани — обтрёпанную сутулую фигуру, терпеливая, Блеклое лицо человека, зарабатывающего хлеб, насущный для детей, ждущих его возвращения в грязном жилище. Какое убожество! Нет, он туда ни за что не вернётся. Что общего между такой жизнью и умницей Вильямсом, счастливчиком Вильямсом? Он разорвал связь с домом много лет назад, так было лучше для него — Так было лучше для родных. Прежняя жизнь канула в прошлое и уже не возвратится. Вильямс невольно задрожал, поняв, что остался один на один с неведомым грозным будущим. Он впервые в жизни боялся будущего, потому что потерял веру в себя, в собственный успех. Уничтожил её своими же руками, как последний дурак.